Глава 7, Леший долго не мог заснуть. Поток путанных мыслей постоянно грузил голову. Хотелось быстрее собрать воедино мозаику всех событий, которые произошли с ним в лесу. Почему черные лесорубы просто не грохнули его? Как говорится, нет человека, нет проблем. Грек, почмокивая, сладко похрапывал, Вскоре генератор сожрал последнее топливо, и комната мигом погрузилась в кромешную тьму. Где-то в отдалении послышались тяжелые удары, будто кто-то намеренно пытался проникнуть в бункер. Казалось, нечто огромное дубасило в дверь кулаками или же молотом. Стиснув зубы, леший все же решил обследовать подземелье. Все равно ему не спалось. Взяв лишь автомат, он налегке тихонько покинул Грека. Привыкшие к темноте глаза неплохо различали в пространстве расплывчатые предметы. Добравшись до генератора, он первым делом посмотрел на мерку, которая находилась прямо на баке. Пусто. Махнув рукой, отправился дальше. Блуждая под длинным коридором, лесник остановился перед массивной дверью с навесным замком. Пара ударов прикладом по железному стражу решила проблему. Толкнув дверь ногой, леший... Осторожно вошел. Указательный палец лежал на курке. В случае чего у противника не оставалось никаких шансов спастись. Пули сто процентов изрешетили бы любого. Неожиданно под ногами что-то хрустнуло, и небольшая комната примерно 3 на 4 метра тотчас осветилась. Источником бледно-голубого света стала надломленная химия и трубка. «Что за...» Удивленным взглядом Леший обвел глухое, заставленное деревянными ящиками помещение. На бетонном полу, помимо противогазов и трубок, еще поблескивали пустые гильзы. В углу вдоль стены лежал полуразложившийся труп трехметрового существа в блестящем костюме. Запаха не чувствовалась вовсе. На плоском лбу виднелось пулевое отверстие. Недолго думая, Леший принялся открывать ящики. К его удивлению, в каждом находилось странное оружие. Такие автоматы он никогда не видел в реальной жизни, только в фантастических фильмах про пришельцев. Из дул вылетал смертельный луч или же плазма. На вид черноугольные бластеры казались тяжелыми, как раз под стать тому мертвецу в блестящем костюме. Взяв одну из инопланетных пушек, Леший издвинул к переносице брови. К его удивлению, совсем не чувствовался вес оружия. Будто он держал пивную банку. Интересно, чем эта хрень стреляет? Палец сам потянулся к спусковому крючку, и внезапно с двух сторон на корпусе показались красные полосы. Оружие тут же завибрировало, словно внутри включился небольшой моторчик. По ощущениям, напоминало электробритву. Леший убрал палец с курка, и неведомое оружие мгновенно успокоилось но не тяжелые удары, которые уже сопровождались звериным рыком. Кто-то неутомимо продолжал штурмовать бункер. Взяв в одну руку бластер, а в другую светящуюся трубку, лесник решил разбудить товарища. Путь обратно оказался быстрее, чем он предполагал. Приблизившись к кровати, Леший тихонько потряс храпящего грека за плечо. «Подъем! Давай-давай, вставай!» Он в полголоса прошептал другу в ухо. «Что такое?» Резко подняв корпус, Грек вытаращил глаза. Ничего не понимая, он учащенно дышал. Проглотив застывший комок в горле, натужно выдавил. — "Жованный крот! — Что? — напрягся Леший. — Ты о чем? — Приснился мне огромный крот, сука! Загнал меня в тупик в своем подземелье! Через секунду Грек задумчиво завис. — Что с тобой? — Нормально все. — Ты чего не спишь? — Смотрю, ружьишком обзавелся. — Молодец. — Ладно, я спать. — Ты что, не слышишь? — Кто-то рвется к нам. — Слышу. Опустив веки, лениво ответил Грек. — Каждую ночь твари пытаются пробраться сюда, но дверь сдерживает их. Так что успокойся и ложись спать. — Ок. Есть второй вопрос. — Какой еще? — сладко зевнул Грек. — Что это за оружие? — Грека словно пронзила молния. Резко открыв глаза, он увидел перед собой дуло. «Ух ты!» Собеседник лесника удивленно почесал затылок. «Сон как рукой сняло». Опустив ноги на пол, он осторожно провел по стволу. «Серого знать! Впервые такой вижу!» «Здесь таких много!» — кивнул Леший в сторону выхода. «Вся комната забита этим дерьмом!» И «Еще!» Он сделал многозначительную паузу. Ещё там лежит дохлый пришелец или неудачный эксперимент сумасшедших учёных. Короче, хер пойми кто. Похоже, труп свежий. Запаха не чувствуется. «Ну!» Точно не человек. «Давай посмотрим». Заметно оживился Грек. «Откуда он здесь?» «Хотя два дня меня тут не было. Не давали подойти дроны. Кружили, словно стервятники. Вот сука! Точно!» «Ладно. Пойдём посмотрим» и шел первым. Примерно минут десять составил путь до тайника. Остановившись у входа, бывалый житель Стикса бросил в комнату светящуюся трубку и пропустил нетерпеливого товарища вперед. — Пришелец! — Грек подбежал к останкам. — Вроде. Леший незамедлительно отвлек друга детства от осмотра рослого существа. — Смотри! Здесь примерно стволов тридцать наберется. Загвоздка в одном. «Как они стреляют?» Я пытался, но у меня лишь показались на корпусе с двух сторон красные полоски. «Как-как?» Грек, недолго думая, достал из ящика бластер, прицелился. «Просто! Жмешь на курок!» Едва его палец коснулся крючка, как из дула вылетел зеленый пучок энергии, который с треском проделал в бетонной стене огромную дыру. «Упс! Вот это да!» Пройдя в другую комнату через брешь, Косматый довольно заулыбался. — С этим оружием мы точно расхерачим внешников! — Странно. У меня тогда не получилось. Леший, прицелившись, направил бластер на дверь. — Поехали! С оружием ничего не произошло. Даже не показались полосы на корпусе. — Погоди! Может, просто разряжен? Возьми мой! — Давай! Сменив оружие, Леший снес дверь вместе с частью стены. Проснулись оба от скрежета металла, словно дверь брали с раскачки. Каждый удар доносился вибрациями и осыпью штукатурки. «Ядрить твою!» — ошеломленный Грек повертел головой. «Что делать?» «Валить, валить нужно. Чем скорее, тем лучше». «Постой-ка. Ты меня вчера уверял, что здесь безопасно». «Вчера было безопасно, а сегодня нет». Нервно почесал бороду Грек. «Валить нужно!» «Куда?» «Выход один!» «Задрал ты эту мантру чесать, как полоумный!» Леша отвесил другу пощечина, чтобы тот остыл. «Извини, не хотел. Сам виноват. Возьми, наконец-то, себя в руки. Ты в Стиксе уже давно и знаешь, что здесь нужно быть готовым ко всему. Тогда давай скорее прорываться наверх. Ты что с дуба рухнул? Не слышишь, что за херня творится?» Прямо в лапы монстру? Нет!» — шмыгнул леший, оценивающе посмотрел на дверь. «Здесь нужно аккуратнее». Вдруг все стихло, как будто ничего и не было. Лишь обнаженные кирпичи напоминали о недавней встряске. За стеной вдруг послышались два мужских приглушенных голоса. «Ищем! Дроны засекли движение! У нас мало времени! Нужно скорее успеть забрать оружие Нолдов!» «Карась! Что за...» — Если это сделали псы Тресса, он нам за все ответит. Берем, что осталось, и валим отсюда. Леший быстро засунул светящуюся трубку под одеяло и слегка оттолкнул грека в плечо. Оставил там светлячка. Да и пофиг. Он постарался успокоить сам себя, но внутри все же подрагивала тревога. — Дырявая твоя голова, теперь они будут искать нас. — Не будут. Эти черти думают на какого-то Тресса. Одно радует что не гости люди, а не злобные твари. Надеюсь, не муры или внешники. Может, стронги? Но, думаю, лучше не высовываться. Не хочу пулю в лоб, как тот чувак». После короткой паузы Леший продолжил. «Они, скорее всего, ищут те пушки. И, похоже, тот инопланетянин — Нолд. Только вот это имя? Или же раса?» Шаги и приглушенные голоса вскоре стихли. Выдохнув, Грек предположил. Похоже, внешники в своих скафандрах. С чего ты взял? Их голоса. Ясно. Тогда тихо сидим. Подождем. Может, все обойдется? Леша резко оборвал его. Примерно через час посторонние звуки, топот и голоса все-таки прекратились. Повеяло кислятиной. Леша и грек поняли, в чем дело. Перезагрузка кластера. Схватив бластеры, они драпанули наверх, ноги не с лесами. Поднявшись по лестнице, увидели медленно надвигавшийся туман. Бежим, я не хочу попасть в эту мясорубку. В лучшем случае с ума сойдем, а в худшем. Не закончив фразу, Леший дернул за плечо друга и бросился со всех ног. Ладно, забей! Махнув рукой, Грек поспешил за товарищем. Корявый ветвильшанника то и дело цеплялись за одежду и волосы. Кислая пелена в какой-то момент застыла на одном месте. Воздух сразу стал намного легче. Вместо дремучих зарослей на горизонте показалась долина. Внизу виднелся ангар с округлой крышей и пара охранных вышек. — Логово Муров. Здесь они держат пленных, — подтвердил Грек. — Километров семь до них. — Что будем делать дальше? — предлагаю наведаться к ним. — Ты как, со мной? — Конечно! С тобой, дружище! Капельки утренней росы сверкали на каждой травинке. Леший от невиданной красоты почесал затылок. Грек, видя удивленное лицо друга, положил ему на плечо руку. «Красотища! Загляденье!» «Круто! Как в эпических фильмах про героев меча и магии!» «Согласен!» — поддержал Лешего Грек. Неспешно они спустились с логово холма. Утренняя трава скользила под ногами. Приходилось все время ловить равновесие. «Не хватает лэйш», — шутливо заговорил грек. «Помнишь, как в девятом классе на физкультуре нас Горыныч водил на одиннадцатый бугор кататься?» «Помню», — улыбнулся Леший. «Помню, как ты кувырком полетел тогда. Хотел с самой высокой точки спуститься». «Спустился же! Штаны не наложил!» «А как я это сделал, неважно!» «Не струсил», — согласившись, кивнул Леший. Примерно минут пятнадцать они спускались в долину. Внизу ничего примечательного, вокруг одна трава. Ноги просто утопали в ней. Лишь впереди торчала крыша ангара. — Что будем делать? — Мы здесь как на ладони. — Уверен, дальше посты. Грек положил бластер на плечо и кивнул задумавшемуся другу. — Дождемся ночи. Трава высокая. Нас будет трудно заметить, а пока залежем здесь. Глотнув живчика, Леший протянул флягу другу. — Спасибо, не говори. — Иди в задницу. Получив дозу, Грек закатил глаза от удовольствия. Вштырила, так штырила. Ближе к вечеру небо посерело и на горизонте загромыхало. Поднялся порывистый ветер и запахло дождем. «Думаю, пора». Леший встал в полный рост и скользнул оценивающим взглядом по густой траве. «Предлагаю обойти слева», — предложил он уверенно. «Согласен. Пулю в лоб я тоже не хочу». Грек криво усмехнулся. Минут тридцать они шли по траве, потом спрыгнули в канаву, где воды было по пояс. Леший заметил на берегу тростник, достал нож и сделал из стеблей две дыхательные трубки. Одну взял себе, вторую отдал греку. «На всякий случай, вдруг повстречаем неприятеля, нырнем под воду. Берега в этой канаве травянистые, скрытные». Голос бывалого лесника прервало жужжание, похожее на полет шершня. «Вот самое время, ныряй!» Грек без лишних слов исчез под водой. Правой рукой он вцепился за элистый берег, а второй придерживал трубку из тростника. Всем телом он чувствовал исходившие отовсюду вибрации. В какой-то момент в горле запершило. Не выдержав неприятных ощущений, пренебрегая безопасностью, он резко вынырнул. От увиденного у него просто похолодела кровь. Со стороны ангара летела дюжина дронов в сторону бункера. Содрогалась земля от гусениц. Пятиметровые обтекаемые машины с шестью пушками ползли по грунтовой дороге шириною самкат. Неожиданно в небе показался светящийся дисколет, который выпустил в гусеничные машины пучки плазмы. Дроны пытались напасть на неизвестный летающий объект, но, получив невидимый импульс, свалились на землю точно отравленные мухи. Со стражевых башен тотчас полетели пули в сторону тарелки. Завязал с собой. С одной стороны, громадные самоходки, с другой неопознанные летающие объекты. Над полем кружило уже пять дисколетов. Повертев головой, Грег зацепился взглядом за торчавшую из воды тростинку. Ему ухватило сделать пять шагов, чтобы выдернуть ее. Тотчас из воды показался леший. Тихо! Не рычи! — Что такое? Смотри. Грек кивнул в сторону холма, где шла ожесточенная битва. Земля содрогалась от грохота разрывающихся снарядов и пучков плазмы. Неожиданно в небе сверкнула вспышка, и одна из тарелок спикировала вниз. На огромной скорости, не останавливаясь, она своим корпусом срезала верхушку холма, оставив лишь глубокую выемку. «Это нам на руку. Пока они друг друга молотят, мы незаметно проскочим». Проглотив вязкий комок в горле... Леший решительно указал на ангар. «Идем». «Подожди меня!» «Давай быстрее». Грохот становился все сильнее. Казалось, вода готова выплеснуться из берегов. Никто не отважился оглянуться. Взгляды обоих были прикованы к показавшейся справа сторожевой вышке. Пулемет тарахтел, не останавливаясь, словно сорвался с цепи. В какой-то момент прогремел взрыв, и высокое сооружение покосилось. Послышались крики отчаяния, но через минуту в укрытие, откуда торчал пулемет, влетел пучок плазмы. «Отлично, путь открыт!» «Леший!» «Что еще?» Не сводя взгляда сугрюмого друга, грек поднял палец. Над головами висел диск, основание которого подсвечивал бирюзовый свет, исходивший из девяти отверстий. «Что за...» Леший не успел договорить, как неопознанный летающий объект исчез в точку. «Что это было?» «Ты что, дурак? Фильмы про пришельцев никогда не смотрел? Кажись, это были они, Нолды». «Ну да», — согласно кивнул Грек. «Фух!» — он вытер солбопот и посмотрел на бластер. «Осталось немного, почти добрались». Выбравшись из канавы, они оказались в десяти метрах от ангара. Повсюду дымящиеся рытвины и куски колючей проволоки. Все, что осталось от забора. Резкий запах, чем-то напоминавший на шатырь, словно удавка сдавливал шею. В стороне валялись уцелевшие фрагменты башни. Небо заметно налилось фиолетовым цветом, засверкали молнии. На фоне холма виднились лишь вспышки. Спустя 10 минут все стихло. Небо вновь переливалось изумрудами.